1964 год И все же, думал он, ударяя по клавишам пианино, могла хотя бы оставить записку Непростительная небрежность с ее стороны Он взял последний аккорд Палец, который он поранил днем, ловя улетевший на трибуны мяч, снова начал кровоточить На клавише из желтоватой слоновой кости осталось темно-красное пятнышко Петров не стал его стирать. Поднялся и принялся расхаживать по комнате. Да, Пегги тогда выкарабкалась. Хотя было тяжелое сотрясение мозга, и шрамы, и недели невыносимой боли. Но время от времени он все равно продолжал обижать ее. Правда, старался помнить о том случае и свел вспыльчивость и грубость к минимуму. Но он знал, если сейчас, сию минуту, Пегги войдет в эту комнату, он, раздраженный до крайности, набросится на нее. И решил, что лучше убраться из этого дома. На него просто давила зловещая пустота. В свете угасающего дня он чувствовал себя одиноким и уязвимым. Дом содрогался от ударов волн на берег, чистое пустое, неустойчивое обиталище для призраков. Вот на что походил сейчас их дом самое подходящее место для внезапных сердечных приступов и дурных предчувствий. Он снял туфли и носки и уже собрался было выйти за дверь и побродить по пляжу, как вдруг зазвонил телефон. Петров вернулся в гостиную и снял трубку. «Бен», — послышался голос брата, — «пытался дозвониться тебе весь день». «Я шлялся по городу. Так ты приедешь сегодня?» «Нет, не получится. Эта сучка опять звонила», — ответил Луис. Проспорил с ней несколько часов. «Что на сей раз?» — осведомился Федоров. «Мне показалось, утром вы обо всем договорились». «Договорились!» — воскликнул Луис. Голос у него дрожал от ярости. Луис так редко сердился, что этот голос показался Федорову совершенно незнакомым. «Разве можно о чем-либо договориться с этой сучкой?» хотя бы минут на пятнадцать. За это время она успеет позвонить своей чертовой мамаше, и та непременно скажет, что я, видите ли, не желаю считаться с ее интересами. Но что она хочет на сей раз? Все! Моей крови, моих яиц, моего грёбаного костного мозга. Прежде Луис никогда не употреблял подобных выражений, и Федоров почувствовал, что даже как-то шокирован непривычной для брата грубостью. «Пятьдесят тысяч наличными! Весь этот чертов дом! Заметь, весь со всеми его картинами, книгами и прочим! Потом еще домик в Фолмуте, двадцать пять тысяч в год! Или половину моего дохода, что получается даже больше! Плюс еще оплата всех адвокатских расходов! Я, видите ли, должен выплачивать ей элементы. Даже если она снова выйдет замуж, а я точно знаю, эта тварь вот уже два года трахается с каким-то модельером и выскочит замуж за этого ублюдка, как только вернется из Рина. Господи, вздохнул Федоров. Вот именно, господи. Ах да, совсем забыл. Еще она хочет, чтобы я платил за нее все налоги, представляешь? Но ты же не в состоянии дать ей все это, заметил Федоров. Знаю. Знаю, что не в состоянии. У меня просто столько нет, сказал Луис. И дело кончится тем, что она меня разорит, и я буду торговать карандашами на улице. Что собираешься предпринять, спросил брата Федоров. Встречусь завтра с ней, ее чертовым адвокатом. Попытаемся прийти к какому-то компромиссу. А что еще, черт побери, я могу предпринять? Так разве ее адвокат работает по воскресеньям? Этот гребаный розенталь готов работать хоть в Новый год, хоть в Йом-Кипур, хоть в Пасху и на Рождество, хоть во время Второго пришествия, если есть возможность зашибить лишний бакс, — сказал Луис. Знаешь, я впервые в жизни пожалел, что родился евреем, а потому не имею права назвать этого стряпчиво по грязным делишкам с жидом-пархатым. Федоров не выдержал и рассмеялся, и через секунду-другую Луис последовал его примеру. «Ну, может, в Рождество он и не работает», — сказал он. И Федоров вновь узнал в собеседнике своего брата Луиса. «Чем я могу помочь?» «Позвони Мэри, скажи, что я застрял в городе по делам и что в этот уикенд приехать не смогу». «Почему бы тебе самому не позвонить ей?» — спросил Федоров. Мэри была той дамой, на которой Луис собирался жениться сразу после развода. На этот уикенд она приехала с друзьями, которые снимали домик у моря. «Не хочу ей звонить», — ответил Луис. «Начнет задавать разные вопросы и только расстроится, потому что вбила себе в голову, что, встретившись с этой сучкой, я могу передумать, не разведусь, и тогда мы никогда не поженимся. Ну, ты сам знаешь, какая она, Мэри». «Господи», — пробормотал Федоров, — «где ты только таких откапываешь?» Луис засмеялся. Похоже, осложнения в отношениях с женщинами его ничуть не огорчали. Даже, напротив, забавляли, придавали энергии. Педров никогда не переставал удивляться этой странной черте характера во всех остальных отношениях спокойного и мягкого брата. «Будь добрым братцем», — сказал Луис. «Позвони дамочке. Скажи, что на меня внезапно свалилась работа, требующая срочной поездки в Сент-Луис, Вашингтон, не знаю, куда еще. Но ведь она может позвонить и проверить, и найдет тебя в Нью-Йорке. А я на весь уикенд отключу телефон, — сказал Луис. Ладно, так и быть, братишка. Нехотя выдавил Федоров. Позвоню. Вот умница, вот настоящий друг и брат, — похвалил его Луис. Смотри, постарайся не утонуть до понедельника и он повесил трубку. Какое-то время Федоров смотрел на телефон, потом вздохнул и набрал номер дома, где остановилась Мэри. Мэри ответила тотчас же, словно сидела рядом с телефоном и ждала этого звонка. Лгал Федоров очень убедительно. — О, я чувствую себя такой одинокой, — призналась Мэри. У нее был Нортгемптонский акцент, слегка смягченный долгим обитанием на Мэдисон Авеню. Работала она на телевидении и зарабатывала кучу денег. — А у нас были такие планы на этот уикенд, хотели повеселиться. — Думаю, ты должен поговорить со своим братом, — продолжала она. — Он совсем заработался, до полного изнеможения. Ты не согласен? — О нет, почему же, напротив, очень даже согласен, — сказал Федоров. «Обязательно с ним поговорю. Непременно». Он повесил трубку и долго смотрел на телефон. Потом подумал, скольких мужчин ты уже сумела выпотрошить, дорогая. Какой дом заберешь, какие алименты потребуешь, когда настанет время. И он поспешил выйти из дома прежде, чем снова раздастся звонок. Босой брел он по пляжу у самой кромки воды. Море хоть и успокоилось немного, но все еще штормило и выглядело грозно, и о берег разбивались увенчанные пеной валы. На пляже не было видно ни души. Он шел медленно, обдаваемый мелкими брызгами прибоя. Песок, промытый водой, казался прохладным и твердым. Федоров обернулся. За ним тянулась цепочка широких следов от босых ступней. «Оставляю свой след на песке времени», — с иронией подумал он. Затем свернул к западу, но, пройдя несколько ярдов, вдруг вспомнил, что дом, где остановилась Мэри, находится всего в четверти мили и смотрит окнами на берег. Если она вдруг увидит его, не избежать сентиментальной болтовни, бесконечных расспросов. Все это может затянуться очень надолго, а ему вовсе не хотелось общаться с Мэри. «Всему есть предел, в том числе и братской взаимовыручки», — подумал он, развернулся и зашагал в обратном направлении по своим следам.